они тщательно покойут вещи. На этот раз время есть. Это не поспешное бегство из Алжира, когда взять пришлось только то, что смогли унести. Немного банкнот, три серебряных браслета, украшенных эмалью и кораллами, часы, одежду и обувь, медали, завёрнутые в тюрбан, ключи от старого глинобитного дома и от сарая, где стоят машины, фотографию Али в форме Единственное, какая осталось, снятое в 1944 году молитвенный коврик. Это и не отъесть из Ревиальта, когда сборы были до смешного просты и коротки, ведь не было никаких новых вещей. Нет, на этот раз массу всяких мелочей нужно завернуть в газету, сложить, уложить стопками: тарелки, чайный сервиз, комиксы Хамида, новую куртку Альи, гербарий, собранный Далилой. плетеную колыбельку клода. Теперь-то они положат в багажный отсек автобуса целый чемодан и поедут в настоящий дом, в самый настоящий, который ждёт их, только пока неизвестно где. Куда? спросили они, когда директор поселения сообщил им новость. Флер. Директор записал название на бумажке. Флерс. Кто-то узнал последнюю букву, такую же, как в конце слова Париж. Париж почему-то их это успокоило. Им кажется, что они едут в маленький Париж, а С для них залог изысканности и передового образа жизни. Хамид, правда, в этой теории сомневается. Изучая комиксы, он начал понимать, что буквы не всегда несут в себе один и тот же смысл. Они повторяются случайным образом, непонятно, абсурдно. Он толком не знает, как И то, что зрительно похоже, может означать прямо противоположные вещи. «С» ничего не гарантирует, как и «А», «Х» и «З». Французские буквы — талисманы только для неграмотных. В заднее окно автобуса они с Емой машут руками мисс Сауду. Он стоит на обочине дороги, неподвижный и прямой, как деревья, с которыми в конце концов и сливается. Город построил для Харки несколько кварталов многоквартирных домов на окраине, там, где раскинется через несколько лет местная гордость, самый большой во Франции гипермаркет Лек-Лерк. Но пока здесь только эти бело-серые дома, все одинаковые. Это пейзаж, начерченный по линейке большими рассчитанными штрихами. Углы домов, линии между плитами потолка, полосы линолеума на полу, штрихи холодных под рукой перил, пересекающие лестничную клетку. Это система бесконечных параллелей и перпендикуляров, повторяющихся в каждом доме во всех масштабах. Дети, прижимаясь носами к стенам, видят детали крупным планом, но и здесь лишь прямые линии. Так же выглядит и квартал, открывающийся с пригорка за домами. Не отдыха ни передышки глазу в этом мире прямых углов разве что оборудованная среди домов детская площадка образующая на земле удивительно мягкий овал горки и турники на ней установлены неаккуратно и раскачиваются под весом детей берущих их штурмом когда автобус высаживает несколько семей из дома анны в их новом квартале идёт дождь кругом ещё грязь от стройки Это облачное небо, как очень скоро поймёт Хамид, позволяет видеть всё. Вот в чём проблема. Глаза не щурятся на сияющее солнце, мощные потоки света не размывают окружающих деталей. Кабилия и Прованс были чередой силуэтов деревьев, гор и домов, наполовину съеденных светом. Подни цветные пятна плясали между веками, которые трудно было держать открытыми. А уэт Стекавший с горы деревник Палестра вспыхивал слепящими бликами, как будто по всему склону контрабандисты рассыпали осколки и зеркал, чтобы посылать друг другу сигналы. Обычно думают, что на свету можно рассмотреть до мелочей каждую деталь. На самом же деле яркий свет скрывает так же хорошо, как тень, если не лучше. Но небо Нормандии не скрывает ничего. Оно нейтрально. под ним существует каждый дом, каждый тротуар, каждый человек, идущий от автобуса к своей будущей квартире, каждая лужица грязи, уже растекающаяся на ступеньках и внутри домов, потому что половиков нигде нет. небо низкое, и в то же время оно далёкое. оно не смешивается с пейзажем, оно просто здесь. На заднем плане, как абстрактные полотна, перед которыми ставят детей, когда в школу приезжает фотограф. Небо будто смотрит в сторону. Перед строением Б семья остановилась. Никто не решается потянуть тяжёлую дверь. Малыши трогают пальцами стекло, оставляя на нём жирные кружки, и я незатаила дыхание. Её разочаровала серость, её пугают углы. Смущает тамбур в подъезде, закрывающийся на две двери. Алис с вымученной улыбкой говорит, подталкивая в спину Хамида: "Нам будет хорошо здесь. Мы заживём как французы. Больше не будет разницы между ними и нами. Вот увидите". При виде ванной дети визжат от радости. Им надо немедленно перелезть через омалированный край, скатиться внутрь и затеять возню. Хамит, кадр далила руки, ноги вперемешку. Потом они умоляют Ему открыть кран, быстро раздеваются, стукаясь локтями и коленками о белые холодные стенки и блестящий латунью кран, и молча, почти с благоговением смотрят, как их покрывает поднимающаяся в ванне горячая вода. Трое детей сидят неподвижно, не дыша в этом миниатюрном приливе под надзором матери. «Я хочу жить в ванне», — шепчет Кадер. Распаковывая чемоданы в новой квартире, Яма впервые позволяет себе вспомнить все вещи, которые оставила дома. Табзимт, полученный на рождение первого сына, свадебный халь-халь, платье и туники. Слезы наворачиваются при виде пустых полок, когда разложено там и сям содержимое чемоданов. В следующие после приезда дни она то и дело переставляет многие вещи из Алжира, которые удалось привезти с собой. То они на столе, то в шкафу, то стоят в ряд у кровати. Она не находит места для этой малости. Всё это не подходит к новой квартире, стало чужим, стало странным. То, что там в деревне было любимой и привычной вещицей, здесь диковинка. пластиковая мебель, обои, бледно-желтый линолеум — все это обрамление изолирует алжирские вещи и отторгает их наподобие музейной витрины. Как индийские и африканские артефакты в музее на набережной Бранли, выставленные под стеклом с коротким пояснительным текстом, который должен приблизить вас к вещице, но наоборот удаляет от нее, описывая ее как нечто причудливое. То, что вам надо, вот именно. объяснить. И подобно этим простым вещам, которыми пользовались всю жизнь ложки, ножи, вышитые пелёнки, ставшим теперь экспонатами. Не многие сокровища емы никогда не сольются с квартирой в стандартной многоэтажке. Они как будто изобличают её углы и её холодность, или наоборот, квартира подчёркивает их дешевизну и архаичность. Эти вещи, которые Али и его жена выбрали из тысячи других, потому что не пережили бы, попади они в руки ФАНО или пришедших следом всевозможных грабителей, потому что они были их вещами больше, чем всё остальное, потому что они сами были ими. Эти вещи, которые Али и Ема собирались лелеять до конца своих дней, как амулеты, сосредоточившие в себе Алжир и их прошлую жизнь. Они мало-помалу забывают убирают в дальний ящик, смущаясь, раздражаясь, и теперь только дети достают их, любоются, играют с ними, как будто это детали разбившегося у них дома космического корабля, носителя абсолютно чужой цивилизации. При всём своём желании Али и Ема не живут в квартире, они её занимают. Торговые представители не ошибаются, составив на эту новую клиентуру чуть ли не на завтра после их приезда. Им можно продать всё что угодно, они ничего не знают. Даже лучше, они боятся не знать. Боятся незнакомой мебели, боятся оказаться изгоями общества, плохо обставив свои квартиры. Родители хотели, чтобы мне не было стыдно за наш дом, если маленькие французы придут ко мне поиграть после школы. рассказывал Хамид позже, поэтому они купили ту ужасную гостиную и синтетические покрывала и картины. Они кое-чего не понимали. Во-первых, что маленькие французы никогда не придут к нам играть. Большинству из них было запрещено ходить в зону. Я сам ходил к ним играть, когда приглашали. Это было везение. Потом прикиньте, 8 человек плюс мебель в жилище такого размера. Место для игр всё равно не было. И в третьих, мне было стыдно, несмотря на все их усилия. Как раз за эти усилия, думаю, и стыдно-то. Квартиры обставлены, а торговые представители по-прежнему идут косиками. Вот страховые агенты, здесь квартиру принято страховать, как впрочем и жизнь. А вот и продавцы автомобилей, у всех французов есть машины, электробытовой техники Такой пол не подметают, вам нужен пылесос. И туроператоры, Марокко это почти Алжир, поездка пойдёт вам на пользу. И многие другие, опутавшие их улыбками, брошюрами, посулами и кредитами. Днём, когда Алина на работе, а Хамид в школе, приходят другие представители, чаще всего женщины, знающие, что мужа нет дома. Большинство из них алжирки, городские. Для Ема это значит, что они ходят без покрывала и красятся, а то и курят. Они носят в саквояжах полосатые ткани и посеребрённые украшения, какие были в деревне. Ема рассказывает им обо всём, что оставила дома. Женщины сочувственно кивают и предполагают, что, может быть, её хоть отчасти исцелят новые красивые вещи. Поначалу она вежливо отказывается, не хочет тратить деньги Али без его ведома. Но как-то раз одна из женщин приходит снова и говорит ей, «Я знаю, что вы не кокетка, но когда я получила это, сразу подумала о вас. Это особенные украшения, а не из Мекки». Тут Ема идет в спальню и достает несколько банкнот из тумбочки, потому что как-никак Мекка — это не пустяки. Она отдала этой женщине половину зарплаты мужа за дешёвое медное украшение, покрытое тонким слоем серебра, которое вскоре облупится, оставляя на запястьях чёрные и зелёные следы.